Галицийский поход оказался не таким уже бесплатным, как и вроде бы страдающие под гнетом австрийской русины оказались не такими уже сторонниками воссоединения с братьями-славянами. Во всяком случае, потребовались дополнительные расходы на содержание полков, оставленных в несколько недружелюбной провинции. Добавьте сюда еще два подряд неурожайных года. Крестьяне центральных губерний голодали, и ни о каких податях там и речи идти не могло. Больше того, пришлось открыть такие военные склады и начать раздавать зерно, чтобы людям вообще было чего сеять весной. Необходимость в восполнении запасов новая, не предусмотренная в бюджете, статья расходов. Пусть это и могло немного обождать. Слава богу, ни в какой войне отечество не участвовало. В отсутствии на троне государя вечная палочка-выручалочка тоже не сработала. Я имею в виду, конечно же, иностранные кредиты. Без гарантий царя Штиглиц отказывался занимать у англичан. Французы с австрияками и не дали бы. А пруссы сами считали пфениги, собирая средства на войну с Францией. Рейтерн с подачи князя Константина, конечно, увеличил выпуск бумажных ассигнаций, что немедленно вызвало падение их курса к серебряному рублю. Николай же только-только усевшимся на престол было пока не до экономики страны. Граф Шувалов, чувствуя слабость власти, вновь поднимал знамена консерваторов. В салонах уже без всяческих иносказаний обсуждали возможность появления в империи представительского органа пока конечно только лишь аристократической по типу боярской думы и только дабы советом поддержать незыблемость самодержавия и благолепия и лидер реформаторов в силах которого все это непотребство прекратить одним движением брови неожиданно для многих безмолство выражая тем по общему мнению молчаливое согласие Вновь стали болтать всякое. В первую очередь, что великие реформы де обидели дворянство, и надобно бы дать аристократии больше прав, и что вот были бы, где умудренным опытом мужам сговориться, так и освобождение крестьян вышло бы куда более ладным. Шептались, что царь ныне молод, и как бы по юности лет не натворил чего. Никсе приходилось вертеться, как ужу на сковороде, а с ним вместе мне. К лету не иначе, как каким-то чудом следовало найти средства на устройство пышной коронации Николая, а это как ни крутись миллионов двадцать. Есть разница? Семь с хвостиком за Аляску и двадцать на коронацию. Но в деле русской Америки что-то не сходилось. Князь Константин, Всюду выставлявший себя первейшим советником молодого царя, по моему скромному мнению, мог бы найти дела и поважнее, нежели судьба клочка земли у черта на куличках. Хотя бы вот позатыкать рты слишком уж распоясавшимся ретроградом. Так нет, выделил время, чтобы притащить меня к себе и прямо заявить, что желает скорейшего избавления державы от заокеанского довеска. В общем, я решил не торопиться и разобраться в вопросе, что оказалось не особенно сложно. Жаль, мой незаменимый варежка с семейством тогда еще из глубин сибирских в столице не выехал, так что пришлось напрягать свой собственный детективный нерв. Что-то раскопали по моему приказу в архивах Санкт-Петербургской биржи. Часть сведений удалось выспросить у Рейтерна, Еще что-то подсказал глава морского ведомства Коля Краббе. Хотел еще сделать запросы в Лондон в правление компании Гудзонова залива, но Егор Егорович Урангель, председатель правления русско-американской компании, отговорил. Потому как британцы точно бы не ответили, а о факте запроса непременно великого князя Константина оповестили, и появился бы у сибирского выскочки еще один недоброжелатель, если не сказать враг. Итак, основанная на рубеже 18 и 19 веков русско-американская компания имела государственный привией на добычу всего ценного на аляске. Кроме того, для полноценного развития колонии компания обладала еще целым рядом прав и преимуществ, например, правом на беспошлинную торговлю с САСШ, Китаем и японией строительством кораблей и добычу золота без государственного опробирования. Ну и еще по заявкам РАК, морское ведомство обязано было предоставлять корабли для перевозки людей и грузов с зачислением времени, проведенного в пути офицерам в выслугу лет. С такими-то преференциями грех было не задвинуть в темный угол прямого и единственного конкурента в тех неприветливых английскую компанию Гудзонова залива. Кстати сказать, в 67-м после образования Доминиона Канада дела у КГЗ пошли совсем уж нехорошо. Правление вело переговоры с правительством Доминиона о денежной компенсации за принадлежащие компании земли, А акционеры, соответственно, терпеливо дожидались положенных им выплат. И все шло к тому, что выплаты эти станут весьма и весьма значительными. А ежели на рубли пересчитать при курсе в почти 8 рублей за фунт, так и вовсе дело пахло миллионами. Не мудрено, что до 1956 -го года стоимость акций на бирже неуклонно росла. Принаминали в 150 рублей, за бумагу давали и по 350. Однако же компания выплачила до 20 рублей на одну акцию, и акционеры вовсе не стремились избавиться от этих ценных бумаг. Все изменилось, когда на престол взошел Александр II, а председателем государственного совета стал большой приверженец всего английского великий князь Константин. Сначала госсоветы вдруг ни с того ни с сего стал затягивать с подтверждением правой преференции РАК. Соответственно, морское ведомство более не имело оснований выделять компании корабли. В Новоархангельске еще не голодали, но дело шло к тому. Прибыли быстро превращались в убытки, а курс акций попросту рухнул. К 67-му на бирже, на бумаге и номинал это можно было не выручить. Тем не менее, кто-то из подваль все-таки скупал обесценивающиеся акции, не давая тем Рак попросту объявить себя банкротом. Рак – компания частная, и хотя среди акционеров числился и русский императорский дом, получить сведения о личностях владельцев при нежелании правления не представлялось возможным, но я умею понимать намеки. А Михаил Христофорович Рейтерн так и вовсе врать не умеет, так что в том, что этот неведомый благодетельник то иной, как князь Константин, ничуть не сомневался. И вот, незадолго до покушения этого идиота Каракозова на Александра II во время ежегодного собрания акционеров Рак, никому неизвестный Стряпчий, представитель никому неизвестного совладельца предложил внести изменения в устав открыв тем возможность иностранным подданным владеть частями исконно русского предприятия. Естественно, с благой целью, дабы суда иных государств могли невозбранно поставлять в Новоархангельск продовольствие и прочие припасы для оставшихся без попечения отчизных колонистов. По мне, так вполне логичный ход и много решающий. Были бы подданные королевы Виктории среди акционеров РАК, ни о каких атаках английского флота на города на Аляске не могло бы идти и речи, а еще того лучше и вовсе поменять часть акций РАК на доли в компании Гудзонова залива, тем самым практически сливая важнейших игроков на севере американского континента в одного монополиста. И ежели не переусердствовать, то отдать за бесплатно и слишком много, чтоб сохранить за Россией контроль, так и латно бы вышло. Отличный план был у князя Константина. Честь ему и хвала. И даже если он, ко всему прочему, был еще и дольщиком КГЗ, так а почему нет? Каждый волен распоряжаться своими деньгами по собственному усмотрению, главное, чтобы это все не за счет казны было. Хотя, конечно, методы генерал-адмирал выбрал неоднозначные. Рейдерский захват чистой воды, и в прибыли оказалось бы не только отечество, но и он сам. План провалился, но ведь ясно же было сразу, что от своего князь не отступит, не мытьем так катанием, скупленные по дешевке акции рак так или иначе, но принесут пользу. Частью акции владели потомки купцов, когда-то давно это предприятие затеявшие, частью столичные чиновники, однако существенная доля оказалась в руках священников, в основном иркутских, где прежде было расположена штаб-квартира компании. Вот те встали на дыбы и сумели убедить колеблющихся в том, что от передачи части рак в руки иностранцев проку не будет, а только позоры разорения. Приватизации русско-американской компании по щадящему варианту не произошло. Тем не менее, привилеи рак подтверждены, и акционеры уже готовят новые кошельки под дивиденды. В начале 63-го губернатор Аляски князь Дмитрий Петрович Максутов вызывается в Санкт-Петербург по служебным делам. В декабре того же года получает назначение на пост еще и главного управляющего Русской Америки. В мае Максутов с супругой прибывает в Новоархангельск и с энтузиазмом берется за работу. А в 66-м, сразу после этого памятного собрания акционеров РАК, Производится в капитаны первого ранга и резко меняется, да так, что в столицу управления компании приходит послание, подписанное более чем сотней сотрудников РАГ. Максотов же постоянно действует в ущерб компании, не принося никакой пользы ей. Страна при нем пребывает в печальном мрачном положении. Его цель – постоянно преследовать действительно честных людей которые вынуждены терпеливо сносить все обиды, делаемые им, и его татарский характер постоянно направлен к любостяжанию, и он в течение двух лет набил более сорока сундуков драгоценными пушными товарами, которые и отправил в Россию. В 67-м компаньоны тоже прибыли не дождались. Потом было то совещание, и Аляску вместе с обосновавшейся там рак Решено было продать американцам за деньги Ротшильда, который никогда ничего не делал в ущерб Британской империи. А великий князь Константин становится одним из учредителей Московско-Рязанской железной дороги, на обустройство которой должно было пойти заказанное в Англии оборудование, оплатить которое планировалось из средств, полученных от продажи Аляски. Он принципиальностью Ротшильдов не отвечался Тайное стало явным, стали понятны причины такого нервозного отношения дяди императора Николая к Русской Америке. Одно только смущало, что заставило лидера реформаторов затеять этакую сложную комбинацию. К чему это все, если, обладая практически безграничным в империи административным ресурсом, Он мог попросту, рескриптом государя, изменить устав русско-американской компании и этим элегантно закрыть вопрос с безопасностью за океанских владений. Ну не получил бы он прибыли, хотя по моим оценкам стоимость компенсации казны владельца мрак приближалась к 2 миллионам рублей, а князь владел чуть ли не пятой ее частью – 400 тысяч. В этом суть растянувшейся на десятилетия комбинации всего-то. Хорошо, а кому должны были отойти активы РАК, буди Аляска таки окажется проданной САСШ. В проекте договора об уступке об этом очень уж расплывчато было сказано. Тем более, что русско-американская компания, организация частная, никаким боком ни августейшей фамилии, ни правительству империи отношения не имеющие, тем более, что до банкротства ее так и не довели. Некоторые суммы, поступившие из казны на покрытие убытков, суть – компенсация потерь, вызванных нерастропностью чиновников, да и оформлены в виде возмездного займа, а вовсе не как акт благотворительности. Одним из самых очевидных вариантов – передача недвижимости и активов РАК в загребущие лапки компании Гудзонова залива. И тут вырисовывается уже совершенно иная картина. По словам председателя правления РАК Егора Егорыча Врангеля, этот куш оценивается никак не меньше, чем в 20-30 миллионов рублей серебром. Три с лишним миллиона фунтов стерлингов. Допустим, на минуточку существования договора, согласно которому князю Константину отходит, ну пусть четверть от оценочной стоимости вновь приобретаемых КГЗ-активов. Мама дорогая, вот это действительно деньги. За такую сумму и родину продаж не то, что кусок льда на краю света. Но ведь это все еще не учитывая природные богатства. Пушнина, рыбные промыслы, моржовые зубы и бивни мамонтов. Золото коего там чуточку меньше, чем до хрена. Это уже не миллионы даже, миллиарды. И если бы активным проводником сделки с САСШ был, ну, хотя бы князь Горчаков, какие-либо иные мотивы можно было и не искать более. В досье на канцлера Российской империи, хранящемся в архивах третьего отделения, прямо без экивоков писано «Амбициозен до крайности, самолюбив честолюбив, принимает за должное лесть любую, вплоть до грубой и неприкрытой, Россию не любит». Но в нашем случае локомотивом продажи части Отечества выступал великий князь в некотором роде совладелец державы, хозяин, и продать даже за огромные, колоссальные деньги часть Родины для него даже не предательство. Хуже, что-то вроде повторения иудовых подвигов. Опять же, желал бы Константин единственно оградить достояние страны от возможной оккупации, если враг с КГЗ так и то – можно было бы провернуть куда как проще, без таких безвозвратных потерь и значительно более эффективно. Классика жанра. Рак проводит дополнительную эмиссию акций, которые и меняет на равноценное количество паёв КГЗ, и, что самое главное, и овцы целы, и волки сыты. И что-то мне не верилось, что далёкий от биржевой игры и махинаций с акциями князь Константин Сам разработал и осуществил этакую элегантную операцию по рейдерскому захвату, блокирующего пакета отдалей враг. Тем более сам лично стал бы торговать землями империи. Где-то в тени оставался человек, со всей определенностью ведавший суть всего этого аляскинского кардебалета. В тупое, неприкрытое предательство князя интересов империи даже верить не хотелось. В конце концов, я же сам своими глазами видел, как много полезного и нужного сделал Константин для страны. Быть может, деньги могли оказаться приятным бонусом, довеском, делающим горькую пилюлю чуточку слаще. Следовало разобраться с остальными двумя декларирующимися причинами необходимости уступки, собственной безопасностью колонии в военном смысле и с укреплением Ядрёшкин корень русско-американской дружбы. За разъяснениями по первому пункту я отправился к военному министру Милютину, а по второму к барону Жамини, товарищу министра иностранных дел. В общем, чтобы не затягивать и так уже слишком долгое отступление, сразу скажу – Никакой военной опасности Аляски не существовало. Сотрудники РАК вполне были в состоянии организовать оборону и отстоять свои земли без какого-либо участия императорской армии. У Врангеля же мой вопрос и вовсе вызвал чуть ли не истерику. Оккупация? Оборона? О чем вы? Единственное, о чем стоило бы жалеть на Аляске, это церкви. Все остальное легко восстанавливается после полного уничтожения, ибо построено из дерева коева там немереное количество. Окупанты должны понимать, что захватывать там просто нечего, а задержаться надолго у неведомого врага там тоже не получится, Т земцы вполне благожелательны к русским и вряд ли станут снабжать захватчиков продовольствием а вот пустить стрелу из кустов в незнакомца могут за здорово живешь. Население на Аляске несколько недружелюбно к чужакам. С любовью в русско-американских отношениях тоже было не все ладно. Пока в САСШ бушевала гражданская война, в окрестностях Русской Америки еще было более или менее тихо, А вот сразу после началось нечто совершенно невообразимое. Американцы в наглую вели промысел в наших водах. Все чаще с восточного предела Российской империи доносились сведения о настоящих пиратских нападениях на поселения. И англичане, ближайшая база которых в Гонконге, была все-таки далековато для систематических рейдов, тут совершенно ни при чем. Грабители укрывались от преследования немногочисленными вооруженными судами рак в американских портах. Доходило до того, что на русских островах водружались звездно-полосатые флаги, как на завоеванной территории. Так что, чего бы ни говорилось во дворцах, не заявлялось во время пышных приемов, неофициально правительство нашего заокеанского «друга», придерживалась политики постепенного выдавливания империи с американского континента. И если это дружба, то что тогда будет, если между двумя странами вспыхнет искра вражды? Будь у России в Тихом океане сильный флот, все было бы совершенно по-другому. Отловить десяток пиратских шхун, предать суду, да и развешать лиходеев пареем, Так, глядишь, и другим, и неповадно будет хулиганить. Только где его взять этот сильный флот? У нас пока и в европейских тамарях три древних калоши в шесть рядов. В общем, довольно скоро я пришел к выводу, что суть всей суеты вокруг американских владений империи – деньги, и ничего, кроме денег. А раздела кослась не просто каких-то сумм, а сумм очень и очень больших, то без участия года три уже как ушедшего в отставку с поста председателя Государственного банка империи барона Александра Штиглица никак не обойтись. Более 50 миллионов личного капитала, обширные связи с ведущими финансовыми домами Европы и с семьей Ротшильда в частности и титул личного банкира русского императорского дома – Достаточно веские причины для моих выводов, не правда ли? Как ни странно, набиться на обеды в дом Штиглицев на английской набережной 68 удалось без проблем. Напомню, нас с Александром Людвиговичем связывали кое-какие дела, касающиеся строительства Транссибирской железной дороги. И признаться, попытки Штиглица получить за счет моей чугунки деньги из казны мною были пресечены несколько грубовато. Однако это был просто бизнес, ничего личного. Ну, недополучил богатейший человек страны лишние пару сотен тысяч рублей, так что с того, не потерял же. Мы все так же продолжали раскланиваться, повстречавшись на приемах или в залах немецкого ресторана дяди Карла. Несколько раз даже перекидывались парой ничего не значащих фраз просто избегали общих дел и только в доме барона мне прежде побывать не довелось хоть я конечно же много слышал об этом скромном снаружи, но по царски роскошно внутри строений анфиладу парадных помещений билетажа открывал великолепный белый зал со статуями карреатит поддерживающих вычурно украшенные балки потолка и огромным ростовым портретом императора Александра II. Далее следовали парадная приемная, голубая гостиная с камином из мрамора и картинами, которым, как по мне, место было скорее в каком-нибудь музее, но никак не в доме банкира. Вообще все помещения, которыми провел меня молчаливый дворецкий, были лишены некоего духа, присущего жилому дому. Нигде не виднелась корзинка с оставленным до вечера вязанием или детской игрушки, забытой на роскошном диване. И запах. Всюду стояли вазы с живыми цветами, но ими совершенно не пахло, как в музее. Поймал себя на хулиганском желании перевернуть первую из попавшихся вычурных банкеток с тем, чтобы отыскать инвентарный номер. И, наконец... Столовая с накрытым столом, за которым меня уже ждал благодушно улыбавшийся барон. «Вам не позавидуешь, мой друг», – хихикнул Штиглес после первой перемены блюд. «Теперь, чего бы вы ни сделали, какое бы решение американского вопроса не предложили молодому императору, все будет нехорошо». «Отчего же, любезный Александр Людвигович?» Технически мы были с ним в равном положении. Он ушел в отставку с чином действительного тайного советника, коей я получил при назначении на должность товарища председателя Совета Министра в Империи. Мое личное состояние давно перевалило за отметку в 15 миллионов, а его за 50. Так я и моложе его, было еще время наверстать» так что говорить мы могли свободно, если даже не откровенно. «Ежели вы примете доводы Константина Николаевича, и так же, как великий князь, сделаетесь сторонником скорейшего избавления от американских земель, так станут болтать, что вы, Герман Густрич, немец, продавший русские земли», прямо заявил банкир, «а коли станете искать иной путь», так в записные недоброжелатели царского дяди попадете. Он, как мне говорили, изрядного сценит однако же не тогда, когда дело касается заокеанского куска неприятностей. «Превосходно!» – скривился я. «Однако же, признайтесь, это вы внушили князю мысль о необходимости избавиться от Русской Америки». «Что с того?» – пожал плечами Штиглиц – «Не верьте досужим сплетням, Герман Густыч, я, знаете ли, рожден был в России, и, как и прочие подданные императора, забочусь по мере сил о преуспевании отчизны». «Вот как!» – даже слегка растерялся я. «Чем же владение Аляской может навредить отчизне?» «Ах, при тут Аляска?» – отмахнулся серебряной с позолотой ложкой хозяин дома. Она не более, чем товар, за который дается изрядная цена. Надеюсь, вы успели ознакомиться с финансовым положением империи. Сколько ныне составляет государственный долг? Сто миллионов? Девяносто два. Девяносто два, повторил за мной штиглиц Сократили на восемь миллионов за полгода. Похвально. А вот братья Ротшильды готовы были списать 16 коли сделка со Стюартом и правительством САСШ состоялась бы. Вот так-то. Изрядно. А эти маневры с акциями рак... Ф Хрюкнул носом Александр Людович. Господи всемогущий, да это же сущая мелочь. Маленький презент великому князю. И кость собакам, коли стали бы искать виноватого тихо добавил я. «И это тоже. И не подумал оправдываться богатейший человек в империи. Я лично не получил бы с этой операцией гнутого пфенига». «О да», — понимающе улыбнулся я, «вы всего лишь все это организовали». «Все верно». Отчего-то совершенно серьезно выговорил Штиглиц. «Поймите же, наконец, продать Аляску должен был этот проходимец стекль, протолкнуть стелку и получить личную выгоду великий князь Константин. А я? Я должен был остаться в истории человеком, сбросившим с России ярмо непосильного внешнего долга. После обеда я в доме Штиглица не задержался, хотя нам, безусловно, нашлось бы о чем поговорить помимо махинаций с Аляской. И отставной глава Госбанка и я были приверженцами строительства везде, где только можно, транспортной инфраструктуры и промышленности, и готовы были вкладывать в это деньги. Вот только одно «но». Никаких дел с этим господином, тщательнейшим образом просчитывавшим свой след в истории, я иметь не желал. Противно было. Слишком уж сильно различались наши с ним представления о патриотизме. Разведданными удалось поделиться с императором уже спустя пару дней. Сначала изложил в общих чертах, а после поделился и Штиглисовским видением ситуации. Это я о том, что какой бы проект решения аляскинской проблемы я не предложил, все будет нехорошо. Куда ни кинь, везде клин или обвинят в распродаже родины, или накрепко рассорят с князем Константином. На этом сделал особый акцент. В конце концов, я человек молодого царя, пока еще не особенно крепко сидящего на троне. Обиды старших членов императорской семьи на меня воспримутся в обществе как признаки охлаждения отношений Николая с дядьями, что в тот момент было никому не нужно. «Хорошо», – сказал Никса. Он всегда так говорил, когда не знал, что сказать. Еще это означало, что информация будет тщательно обдумана и принято решение. Зачастую несколько м -м, асимметричное, а иногда и вовсе неожиданное. Тем не менее, Герман Густавич, представьте ваш прожект решения как можно скорее. Довольно будет и общих тезисов, без проработки нюансов. «Дело выходит более политическим, чем мне прежде представлялось. Учтите и это, а не от не лишь выгоды в финансовом плане». «Будет исполнено ваше императорское величество», – поклонился я. «К завтрашнему докладу все будет готово». «Да-да», – чуть улыбнулся Николай. «Завтра это будет вполне вовремя». «Ого!» Видно, проблема действительно пятки припекала, раз дошло до завтра. Обычным-то образом у нас все месяцами, а то и годами, прожекты рассматривались. Бесчисленные комиссии создавались, на которых слов говорилось больше, чем на каком-нибудь съезде КПСС. И все ради решения какого-нибудь пустяка, вроде сооружения очередного памятника Петру Великому в Воронеже. Сколько в крови русских императоров осталось русской крови? Капля? Не думаю, что больше. Педантичность, аккуратность, способность обходиться малым и запредельная работоспособность, качество вне всяких сомнений встречающиеся и в русских людях, но не из поколения в поколение, не 200 же лет подряд в одной семье. А начиная с Петра среди романовых ленивцев, да и или хотя бы и просто избегающих заниматься государственными делами, не встречалось. Вот и Николай, принявший эстафету бремени государственной власти такой, аккуратный, педантичный и сжигающий себя в заботах об отчизне. Как-то само собой вышло, что доклад о состоянии гражданского правления империи я должен был делать через день не исключая выходные и праздничные дни в 8 утра восемь часов ноль ноль минут и за полминуты до этого кто-нибудь из целого отряда императорских секретарей оторял двери кабинета и приглашал меня внутрь что-то срочное поинтересовался николай после приличествующих случаю приветствий ничего что не могло бы обождать до следующего доклада ваше императорское величество ободряюще улыбнулся я и ловко вытащил из папки лист с тезисами прожекта по урегулированию аляскинской проблемы аляска ваше императорское величество никса резко выдернул бумагу у меня из пальцев и впился глазами в текст да расслабился он вникнув в суть идеи свободная экономическая зона с размещением акций рак на лондонской бирже Отлично. Но этого мало, Герман. Ныне нам надо как-то столкнуться с Британией. Как ты говорил, найти точки соприкосновения. Идеально было бы вовлечь подданных королевы Виктории в инвестиции в наши акционерные общества. Есть идеи? Нужно м -м, вовлечь кого-то конкретно, Николай Александрович? Обращение по имени было неким знаком, что разговор приватный, и мне не обязательно выговорить все эти «Ваше императорское величество» после каждого слова. Или требуется организовать общую привлекательность инвестирования средств в Россию для англичан. о вскинул о, -о! брови царь и засмеялся. «А это вообще возможно? Общая привлекательность?» Николай причмокнул, словно бы пробуя новый термин на вкус. «Список господ, должны будут в ближайшее же время получить внушительные пакеты акций предприятий в империи, будет подготовлен и доставлен в вашу канцелярию, Герман», – наконец решил император. «Однако же и эту вашу общую привлекательность постарайтесь организовать. Нам ныне не помешают господа в Лондоне, вполне лояльно относящиеся к России». А если при одной только мысли о войне с нами у джентльменов боль в кошелях проявлялась и свой этот парламент жалобами заваливали, так и вовсе чудно бы вышло. Конечно же, я принял пожелание императора к сведению, благо тут спешки не было и немедленного результата от меня никто и требовать не посмел, однако и сам не ожидал что события закрутятся уж очень скоро натуральнейшим калейдоскопом. У императрицы Марии Федоровны была фрейлина Дашенька Ливен, чей тогда еще жених, генерал-майор и член инженерного комитета военного ведомства Оттомар Борисович Герн был занят конструированием выпускных труб для изобретенных однажды мною самодвижущихся мин – и по этому поводу частенько донимавший меня всякими техническими глупостями. Так вот, она поделилась с высочайшей покровительницей известием, что, дескать, в Петербург прибыл известный в Британии купец и инженер, желающий подыскать в России место для строительства железоделательных заводов. И звали этого британца никак иначе «Аджон Хьюз» или, как его немедленно обозвали в столице, Юз. Грех было не использовать это кий-то шанс. Тем более, что в местности, несколько позже ставшие одним из центров сталелитейной промышленности Юга России, тогда еще о будущей индустриализации, что называется, ни сном, ни духом. Юзовка, Донецк. Но кто в мое время не слышал об отважном англичане рискнувшим вложить более трехсот тысяч фунтов, целое состояние в возведение на пустом месте промышленного гиганта. И я слышал, вот уж не думал никогда, что доведется с этим иностранцем познакомиться лично. В общем, все завертилось. Высочайшее благословение предоставлению англичанам концессии и разрешение было получено в кратчайшие сроки. Обер-церемонимейстер двора, светлейший князь Павел Иванович Ливин, на чьих землях располагались интересующие будущих акционеров территории, тоже подписал необходимые бумаги без лишних капризов. Князь Константин, начавший было косо поглядывать в мою сторону в связи с американскими делами, несколько оттаял. И даже при очередной личной встрече изволил порекомендовать привлечь в акционеры нового русско-английского предприятия некоторых господ. Еще нескольких добавил лично император. Ну и я тоже решил поучаствовать, хотя, признаться, некоторые аспекты четко прописанные в проекте Устава Новороссийского общества каменноугольного, железного и рельсового производства и вызывали сомнения. Например, британцы настаивали на том, чтобы завод ни в коем случае не занимался выпуском продукции военного назначения, ни стальных листов для строительства военных кораблей на Черном море, ни пушек, ни оружейной стали. Зато, обратив внимание Николая на это печальное обстоятельство, удалось буквально за бесценок скупить убыточные железоделательные заводы по соседству с будущей Юзовкой. Проектом предусматривался начальный капитал общества в 300 тысяч английских фунтов, разделенные на 6 тысяч акций. При личной с мистером Хьюзом усомнился в том, что даже 3 миллионов рублей станет довольно для строительства всего запланированного. Предложил увеличить капитал до 500 тысяч, ну и гарантировал инвестиции недостающего. Два миллиона у меня как раз неприкаянными оставались, ждали своего часа на счетах Сибирского торгово-промышленного банка. Объяснил еще, что существенную часть долей общества по старой русской традиции придется передать в некоторым весьма уважаемым господам, а не продать с торгов на бирже, как это себе навыдумывал иностранец. И пусть это будут лишь привилегированные акции то есть не дающие своим обладателям право голоса на собраниях, но ведь и денег в казну предприятия они не принесут. Хьюз согласился. Кто же от денег отказывался? Отдалей в пока еще виртуальном заводе в глухом углу необъятной России, как ни странно, не отказались ни господа в Великобритании, ни в Санкт-Петербурге. Часть акций, как по мне, так была роздана вполне за дело, того же Хьюза взять с его пятью сотнями, или других английских инженеров, вроде братьев Джона и Дэниела Гуч, передававших взамен чертежи новейшего железнодорожного локомотива, или Томаса Бросси с Александром О'Гилви, впоследствии строивших всю транспортную инфраструктуру Донецка. Джозеф Уиртворд, изобретатель полигональной нарезки, охотно поделился с нами чертежами станков и для выделывания своего открытия и получил сотню акций. Еще несколько английских джентльменов попросту купили акции при их размещении на бирже. Князь Ливин, если бы не мои инвестиции, стал бы крупнейшим акционером. А так получилось, что мы с ним разделили это сомнительное достижение. Все отличие в том, что мне это стоило 2 миллионов рублей, а ему подписи под договором об аренде земель. Когда обзавестись акциями изъявил желание от Томар Бориса Джигерн, никто возражать не стал, выделили 100 штук, тем более что он обязался все-таки за них заплатить, позже, частями, лучше всего с будущих дивидендов. Однако введение в состав акционеров русского генерала позволило добавить туда и английского контр-адмирала, сэра Уильяма Солтон Столовайсмена, чья небольшая, но очень агрессивно настроенная эскадра однажды год спустя неожиданно свалилась на голову промышлявшим в русских-американских водах пиратам, Правление Рак с удовольствием приобрело трофейные корабли и совершенно безвозмездно выстроило виселицы для пиратских главарей. О том, что уважаемый морской офицеры командир британской эскадры к тому времени был еще и акционером обновленной русско-американской компании, широкой общественности не оглашали. Да и какая разница, пираты они есть пираты, где бы они лихоимством не занимались и всем известно, что Королевский флот ведет с ними настоящую войну в Южных морях. Другой князь Сергей Викторович Кочубей любезно согласился поменять имеющуюся в его распоряжении государственную концессию на поставку рельс для строящихся железных дорог на 240 тысяч рублей. Просил больше, но удовлетворился этой суммой после разговора тет а -тет с великим князем Константином и назначение почетным председателем Совета акционеров общества. Печально только, что акция примирения с джентльменами из Туманного Альбиона на этом не закончилась. Созданные нашими кораблестроителями чертежи первого в Сирии миноносца «Взрыв» немедленно оказались в Лондоне, и тот факт, что взамен мы получили схемы их варианта судна того же класса, миноносца Лайтинг, ничуть безудержность наших англоманов не извиняет. И снова жизнь выносит свои коррективы даже в самые благие устремления. Это я про то, что жажда наживы способна сметать на своем пути любые преграды, и что-либо с этим поделать не имеется решительно никакой возможности. Не так давно, скрывшись за потрясающими всю страну вестями о болезни, а потом смерти великого императора, промелькнула новость о некоем Самуэле Гувере, подданном Великобритании и купце первой гильдии. И я, быть может, и пропустил бы заметку мимо внимания, как бы не зацепился за знакомое имя покучавшего мне еще в Томске иностранца. Так вот, он пытался вывести из России полный груз. Трюмы корабля были забиты доверху, листовую и прокатную сталь произведенную Новороссийским обществом. По мнению экспертов, железо было вполне пригодно для строительства военных судов. Груз и корабль были арестованы до выяснения обстоятельств. Но каково же было мое удивление, когда спустя месяц стало известно, что англичанин выиграл суд, доказав, что честно купил сталь на заводе Юза, не является акционером общества и посему не обязан следовать букве и духу устава общества, что автоматически дает ему Гуверу право перепродать сталь всякому, кто предложит хорошую цену. Прецедент, да еще какой, дающий право морскому министерству, понятное дело, через посредников заказывать и использовать качественную продукцию донецких предприятий для строительства кораблей на Чёрном море. Конечно, я тотчас же предложил князю Константину свои услуги. Как акционер, я имел возможность выбирать лучшее и покупать по самой низкой из всевозможных цене. И мне вовсе не трудно было организовать ещё одного, хотя бы даже эффективного посредника. Генерал-адмирал обещал тщательнейшим образом всё обдумать, но до сих пор так никакому решению и не пришёл. Именно об этом спрашивал морского министра и знал, что он понимает, о чём я. «В общем, отступился я. Не хотят с юзовским железом муклевать, так оно и ладно». Летом золотой костыль в смычку, строившегося сразу с двух сторон железного пути от Нижнего Новгорода, Томска и далее до Красноярска, планировал ехать забивать. А уж потом пойдут по свеженькой чугунке в Россию из стали, хлеб и иные богатства Сибири с Уралом. Откланялся, получив прежде клятвенное заверение, что подполковник Самойлов Николай Андреевич, главный кораблестроитель и конструктор серии новейших броненосцев, не сочтет за труд предъявить мне схемы с внесенными изменениями, прежде чем вынесет их на суд инженерной комиссии. 18 мая регент Российской империи, великий князь Александр Александрович, встретился в Берлине с германским императором Вильгельмом. Понятия не имею, чего там такого этакого сморозил или наобещал наш бульдожка престарелому монарху, но уже в понедельник 19-го статс-секретарь иностранных дел Бернхард Эрнст фон Бюлов объявил послу Французской республики Анри де Гонто маркизу Берону о намерении Германской империи начать военные действия. Пушки еще не сделали ни единого залпа, а Европа уже содрогнулась. Обывателям казалось, будто бы гром грянул буквально из ниоткуда, с чистого неба.